Глава 7. И собрались они вокруг костра поясами укреплений, обрамляющими холод. Обратили к пламени свои лица и не лица, глаза и не глаза. Раненые и уцелевшие, но такие непохожие друг на друга. Ушами слушали песню те, у кого таковы имелись, а остальные любым доступным способом. Владычица Жуков пела, раскачиваясь из стороны в сторону. Владычица Жуков плакала и била себя кулаками в грудь. «Разве вы не слышите?» — сказала она, и в воздухе перед ней возникли некие очертания. «Разве вы не чувствуете?» «Уже близко», — согласились остальные, и возгласы одобрения перелетали из уст в уста, а мертвые деревья за спиной, во тьме и густеющие ночи затвор вздыхали и экстатически колыхались. И шли они в заупокойном мраке. Когда свет окутывал их саваном, останавливались, прятались, зарывались под землю. День за днем, миг за мигом, все дальше и дальше, сквозь бесконечную неизменно переменчивую зиму, ползли, еле переставляя ноги в грязи и снегу, следовали, как и положено последователям. «Прислушайтесь! Разве вы не слышите песню деревьев? Прислушайтесь! Это красивейшее место взывает к нам. Оно превосходит даже Айнфель!» Только представьте себе, представьте лето своей мечты, забудьте про жизнь, нет-нет, и нет, прислушайтесь, ну прислушайтесь же, грезы, вообразите!» Поднялся ветер и потревожил снег, белыми всплесками поднимая его с черной земли, и засеребрились снежинки, словно унося частицы пламени в чернейшие небеса. «Вообразите аромат травы и красное сияние плодов!» Ветер и воду, свет и воздух, чередование теней и медовых лучей солнца, которые словно под маринником устилают пол прохладных коридоров. Прислушайтесь, представьте себе. Здесь словами уже нельзя было выразить то, что она хотела сказать. И тепло костра, струившееся в лицо, и холод, подпиравший спину, и голова, сидящего рядом с нею, похожая на скопление сухих и утративших аромат цветов, Все вспыхнуло и выразило истинную славу песни. О, как танцевал снег, как он смеялся и какие выкидывал коленца! Через садовые арки вперед и вперед, будто сквозь темный туннель к месту, которое они всегда знали. Ральф встрепенулся, тихонько рассмеялся, когда нахлынул теплый ликующий свет и упоительный ветерок всколыхнул снег. Да, да, прислушайтесь. Он поднял голову, хрипя: Охая и, содрогаясь, влился в песню. Последователи собрались вокруг Херрифорда, как обычно привлеченные запахами битвы, пусть поле боя и выглядело красивым из-за снега. «Нет, ни террористы и ни партизаны, ни борцы за свободу, ни восточники и ни западники», бормотала владычица Жуков, пока тащила и толкала его мимо утопающих в снегу саперных флажков к руинам, где ждали другие, одетые почти так же безумно, как она. Не чокнутые, не вменяемые, не здравомыслящие и не заблудшие, ведь любое подобное деление — просто дурь и чушь. Они были не то, не другое и не третье, ибо они были последователями, плодом битвы. А роль последователей, как бы они ни бормотали и стонали в ответ на призывы этой, по сути, крошечной и вздорной женщины, заключалась в том, чтобы за кем-то следовать. Ральф прикинул во время первого же заката, пока они брели прочь от того, что он, судя по всему, уже не мог и называть своей армией, что путь их лежит примерно на юго-запад. Снегопад усилился, сугробы росли, у него они имели лицо и конечности. Задыхаясь, почти захлебываясь в очередной приливной волне белизны, он почувствовал, как его вытаскивают наружу грубые, нетерпеливые руки владычицы Жуков. «Эге-гей, мастер Мейнел, уж кто-кто, но вы сдаться не можете!» пение, хорал, все замерло вместе с огнем. В темноте зазвучал хор из храпа и кряхтения, неимоверно банальный после всех вечерних воплей и стонов. Сколько дней прошло? Ральф сбился со счета, и этот нырок в беспамятство был почти намеренным. Еще он совершенно не понимал, кем следует мнить себя — заложником, узником, дезертиром, военнопленным. В конце концов, О чем нередко бормотала владычица Жуков, помимо прочих вещей, которые сочла нужным сообщить своей банде оборванцев, такие различия обернулись полной ерундой. Они последовали и только. И день за днем, ночь за ночью, мили за мили, их становилось все больше. Среди них были не только уставшие воевать солдаты Запада и Востока, которых владычица Жуков каким-то образом убедила организовать ту засаду, но и множество гражданских, если таковые и впрямь существовали во время войны, мужчин, женщин, детей и других существ. Неподалеку сидел стервятник, обхватив волосатые ноги лапами с когтями, как у муравьеда. Физиономия у него была невозмутимая, даром, что из пасти мастифа текли слюни. Рядом спал злобс, у которого один бок покрылся блестящей коростой, обгорев в каком-то взрыве, но сам он был спокойнее щенка и явно не чувствовал боли. Ральф предположил, что обоим при создании неправильно вложили приказ убивать или он каким-то образом стерся в бою. А еще нечто из лепестков. Ральф закашлялся и вытер рот. Его лихорадочные галлюцинации становились гораздо убедительнее окружающей реальности, если, конечно, это и впрямь была реальность. «Вот вы где!» — тоном светской беседы проговорила владычица Жуков, присаживаясь на корточки рядом с ним. Ральф понятия не имел, где она раздобыла личинки светлячков в такое время года, но от нее определенно исходило свечение. Может, она просто украсила себя тлеющими угольками из костра? «Мы уже недалеко, да?» «Вы действительно надеетесь, что мы доберемся до Инверкомба?» «Ах, ну я бывала там много раз, так же, как и вы, мастер Мейнел. Почему, по-вашему, у нас так много общего?» Если приглядеться или закрыть глаза, что было намного проще, Ральфной раз мог вообразить, что видит чопорную женщину, с которой однажды ужинал в Инверкомбе а потом встретился в ход Уэлсе вместе с Мэрин. Как и все прочее, это ощущение приходило и уходило. Неудивительно, подумал он, когда что-то маленькое с черной спинкой выползло изо рта владычицы жуков, а она сняла существо со щеки, полусогнутой ладонью, и запустила во тьму, что он не узнал доктор Шуфут, когда увидел в яме в том депо в Дройтвиче. Но он ее почти узнал, верно? Опять начались неясности. После Дроитвичи, если верить истории, которую она рассказывала, приукрашивала, исправляла и расширяла сообразно настроению, собственному и прочих последователей, ее выпустили в какой-то заброшенной деревне, и она добралась до Инверкомба как раз на исходе лета. Что бы она там ни увидела, оно возвело ее безумие на небывалую высоту. А может, причиной была война или то, что сделали с этой женщиной его собственные солдаты? И все же ее бредовая уверенность обладала сверхъестественной притягательностью. Неудивительно, что последователей к ней так влекло. «Почему вы заявили, что вы Мэриан Прайс, когда мои люди арестовали вас?» «А как бы еще вы пришли ко мне?» М? «И Мэриан здесь? Она с нами?» «Прислушайтесь!» — владычица Жуков склонила голову на бок. «Разве вы не слышите имя в грохте орудий?» В тот момент не было никакой стрельбы, но Ральф понял, что она имеет в виду, а еще внезапно осознал, чего хочет владычица Жуков в целом, и даже перестал по этому поводу тревожиться. Ибо Мэриан слышалась повсюду, даже здесь, в бормотании и храпе. Нечто похожее произошло с местом утраченного отдыха, лета и вечного покоя, имя которому было «Инверкомп». Как и сказала владычица Жуков, он не раз туда возвращался в своих путанных воспоминаниях и грезах. Ральф закашлялся и посмотрел на свои ладони, но они были слишком грязными, чтобы свежая кровь как-то выделялась. Впрочем, это не имело значения. Они направлялись в инверкомб. Какая бы судьба ни была ему готова, он не мог придумать лучшего места, чтобы умереть.